«22. Пространство неизвестно. Система Тьюр, разведывательный корабль КЛК-07». «Это безумие!» — едва слышно шепнул Роуз. Ака не ответила. Они, раскинув руки, падали вниз на серую безжизненную поверхность огромного планетоида. До касания оставалось совсем немного — несколько секунд. Клякса, скользнувшая над поверхностью и сбросившая драгоценный груз, уже двинулась дальше и исчезла в темноте, потихоньку наращивая скорость. Автопилот выполнял программу отойти на заданное расстояние, развернуться, снова догнать планетоид, сравнять скорости и держаться чуть позади в режиме повышенной готовности. Корабль контролировал на вид, Кадж следил за окружающим пространством. Марая и Алекс парили в своих защищённых скафандрах над серыми зубьями скал, пока эскины скафандров выбирали лучший курс для сближения и посадки. Да, расчёты скоростей и мощности двигателей вручную в этой ситуации были бы адом. Покинуть движущийся объект, Заложить сближение с другим движущимся объектом, рассчитать скорости так, чтобы посадка не была похожа на столкновение с каменной стеной. К счастью, эскины скафандров вполне справлялись с этим. Роузу оставалось только наблюдать, как медленно приближается поверхность, нечто вроде ровного плато посреди хаотичного нагромождения скал, именно там располагался источник питания. «Удачно», — подумал Роуз, — «слишком удачно». И тут же сообразил, кто бы ни строил эту станцию и передатчик, он разумно подыскал для этого ровную площадку, а не стал затевать строительство в скалах. А, быть может, и стал, выровнял к чертям кусок поверхности для удобства. Логично. Мягко пульсировала красная точка, на назабрали шлема, подсказывая, что скоро будет контакт с поверхностью. Основные двигатели скафандров отключились, мелкие маневровые лишь чуть корректировали курсы скорость Впереди Роуз уже видел нечто, напоминающее приземистый холмик, засыпанный промерзшей пылью, ровно в центре этой явно рукотворной площадки. Касание. Оба скафандра одновременно коснулись камней. Роуз, не удержавшись, сделал шаг, упал на колени, чуть проехал по мягкой поверхности. Ака в своем истинно-черном костюме ловко шагнула вперед, гася скорость, и удержалась на ногах. Поднимаясь, Роуз оглянулся. Их приземление выбило из площадки кучу пыли. Она висела в воздухе, не собираясь оседать. Сила тяжести небольшая. Оно и понятно, планетоид не слишком велик. Акила, не останавливаясь, быстро двинулась к холмику, бывшему целью их миссии. Она соблюдала режим молчания, как предписывал регламент. Роуз осторожно зашагал следом, стараясь не взлететь, лишь покачал головой. Какая тут маскировка. Над головой промчался космический корабль. Два человека в скафандрах упали на порог. Если на базе дежурят не слепоглухонемые черви, то такое невозможно не заметить. Маскировка разведчиков давно полетела к чертям собачьим, и Рос прекрасно это понимал. Он надеялся только на внезапность высадки. Автоматических оружейных систем на станции не было, иначе они давно дали бы о себе знать. Но и незваных гостей местные вряд ли не заметят и уж тем более проигнорируют. Это значит, что сейчас к планетоиду должны отправиться здешние силы обороны, чтобы проверить факт вторжения. Но за возможными гостями следит Кадж, просеивая пространство ситом радаров. И он не упустит того момента, когда что-то двинется в эту сторону. Вопрос лишь в том, сколько у них времени. Время. Роуз сделал пару широких прыжков и догнал Акилу у самого холма, отдаленно напоминавшего ровный купол, присыпанный сверху пылью и мелкими обломками льда. Взгляд капитана отметил несколько подозрительных скалистых пиков позади холма, слишком уж похожих на антенны. Но еще более подозрительно выглядела поверхность у самого холмика. Несмотря на волны пыли на самой площадке, у серых стен, напоминавших естественные скалы, было пусто. Плотное серо-коричневое месиво под ногами походило на кремний, тщательно очищено от пыли, а полукруглая серая стена выглядела как грязный наздреватый бетон. Ака шла первой, насторожённо, как охотница, напавшая на след. Вытянув руку к стене, но, не касаясь её, она прошла вперёд вдоль искусственного сооружения. Алекс двинулся следом, сообразив, что майор сканирует стены датчиками скафандра, идёт по следу силовых электрических полей. Вот она остановилась. Капитан выглянул из-за массивного плеча её скафандра, встал рядом. «Ну, ясно, в серой стене виднелась дверь». Широкий прямоугольник со скошенными углами чуть вдавлен в поверхность, поэтому проем хорошо заметен. Дверь покрывает пыль и изморозь, как будто ею давно не пользовались, но это еще ничего не значит. Тут этой дряни полно. Ака опустилась на одно колено, а Роус отступил на пару шагов. Он активировал систему своего командного скафандра, все датчики и следящие устройства. Силовые поля, излучение, движение токов и зарядов, гравитация, температура — все сразу. Система принялась строить карту объекта, автоматически передавая данные по внутреннему каналу и майору, и на Кляксу, болтавшуюся пока слишком далеко. Молча и быстро Акила ощупала небольшой квадратик на двери. Роуз, активировавший датчики и тем самым полностью демаскировавший себя, уже не стесняясь запустил оружейный контур скафандра. Излучатели на плечах заняли боевую готовность, на предплечьях открылись порты старта ракет. Его задача — прикрывать — Теперь терять нечего, они постучались в дверь, размахивая фомками, как наглые домовые воры, затеявшие взлом. Наблюдая за виртуальной схемой купола, составленной эскином скафандра на основе показаний датчиков, Роуз отметил линии питания, вмонтированные в стены, ведущие к двери. Потом проступила схема связи, как сетка в стенах здания. Следом датчики температуры показали пустоты внутри. Эхолоты пока не пробились сквозь стены, но принципиальную схему уже можно посмотреть. Дверь, конечно, не стала прозрачной, но всё, что было близко к поверхности, в том числе механизмы и электроника, постепенно проступало на чертеже «Ака», — позвал Роуз. Она не ответила. «Да брось», — сказал он. «Мы давно как на ладони. Осталось только открыть банку пива и прокричать во всё горло Гимн Союза. Не отвлекай», — процедила Каджанка. Вытянув руки, она приложила ладони к двери. Из запястья из скафандра выползли длинные тонкие нити, тут же вклинившиеся в едва заметные щели в камне. Спина чуть набухла, превращаясь в гроб. Из него выскочила гибкая автоматическая рука, похожая то ли на шланг, то ли на обрезок толстого провода. Акила ловко подхватила его и прижала к щели, туда, где датчики показывали наибольшую энергетическую активность. Сейчас она напоминала стоматолога с отсталых планет, которые из-за отсутствия современных технологий все еще сверлили зубы несчастным дикарям адскими машинами. Роуз отвел взгляд от напарницы и сосредоточился на показаниях датчиков. Перед ним раскинулась готовая виртуальная схема этой небольшой площадки. Как он и предполагал, в скальных породах были антенны приема и передачи сигнала. Где-то глубоко под ногами пульсировал источник энергии большой мощности. «Не антиматерия, нет. Судя по спектрам излучений, скорее ядерный синтез. Пожалуй, это на рак глубже, чем казалось на первый взгляд». Он собрался предупредить Марая, но тут же сообразил, что она видит на своих экранах то же самое. Ака, помня о слабой силе тяжести, медленно и осторожно поднялась на ноги. Вспомогательная рука втянулась в горб на спине скафандра, но запястья майора все еще пухли мотками тонких нитей. То одна, то другая скользила в щель, разыскивая что-то важное и умело спрятанное. Роуз тем временем сосредоточен на Сапя, переключил каналы сети, пытаясь разыскать Кляксу. Расстояние до корабля слишком велико, контакт есть, но не более того. КЛК-07 уже завершил разворот и выходит на курс параллельно астероиду. Все программы работали штатно, Алекс настроил прямую передачу со своего командного скафандра на корабль, решив, что так будет лучше всего. Пусть пока канал... Не вытягивает полноценное видео, на чем он ближе, тем лучше будет связь. Теперь все, что он видит, слышит, чувствует, принимает и передает, идет в базы корабля в реальном времени. Уловив краем глаза легкое движение, Роуз обернулся, как раз в тот момент, когда дверь в куполе открылась. Акила стояла на пороге, почти сливаясь с темным проемом. Света внутри не было, и проход казался лишь тёмным отверстием в скале, зыбкое тёмное пятно на тёмном же фоне. Но для датчиков Роза темнота не была помехой, и скин, получив новые данные, уже рисовал на карте виртуальную картинку открывшегося помещения. Здесь у входа небольшой коридор, площадка, стены усеены электронными устройствами, видимо, питание двери. В конце коридора дыра в полу, провал, уходит глубже. Роуз шагнул вперед, чуть подлетел, мягко опустился рядом с майором, тронул ее за локоть. вот ответ Акила зажгла на лобной фонаре, шагнула в темноту. Роуз двинулся следом, полностью погрузившись в управление модулем ведения огня. «Пусть только хоть кто-то шевельнется в этой дыре, пусть только дернется хоть одна тень». Марая шла уверенно, казалось совсем не думая об опасностях, и остановилась только у черного провала в полу. Её легкий фонарь давал достаточно света, чтобы человеческие глаза различили привычные силуэты. Вниз уходила лестница, самая обычная человеческая винтовая лестница с металлическими на вид ступенями, и проход был широким, чтобы вместить человека в скафандре. Датчики предупредили Роуза, и он резко обернулся, едва не выстрелив из всех орудий. «Дверь. Это всего лишь закрылась дверь!» «Ака!» — шепнул Алекс. «Дверь!» «Норма!» — отозвалась та. «Это программа. Шлюзование». Капитан взглянул на показания датчиков, переключил каналы. «Действительно, давление подскочило, а в помещении наблюдаются следы атмосферы. Азот, кислород. Неплохо, но снимать скафандр, конечно, был бы непростительной глупостью». «Я вперёд», — шепнула майор, и начала медленно спускаться по лестнице. Роуз, матерясь про себя, двинулся следом. «Это он должен спускаться первым, потрясая лучевыми пушками и гремя плазменными гранатами. Ну вот чего она? Впрочем, спину тоже кто-то должен прикрывать». Медленно спускаясь по ступеням, глядя на шлем Акилы, маячивший где-то в районе его колен, Алекс сообразил, что его смущает. «Как-то тут всё...» — прошептал он. «Обыденно». «Что?» — насторожилась Акила, также наплевавшая на протокол маскировки. Теперь-то в нём точно не было никакого смысла. Но дверь, лестница, техника — всё какое-то слишком простое, знакомое. «Они не осьминоги», — напомнила Марайя. «Такие же люди, как мы. Ещё одно рассеяние, ещё одни потерянные родственники». Но от эти технологии, чёрный бог, все дела... розу вздохнул и ожидал чего-то более странного. ты неисправимый романтик вздохнула ака нет тут ничего волшебного никаких черных богов и злых космических волшебников техника непривычного дизайна но логика вполне человеческая можно работать осторожней тут площадка». площадкарос чуть не споткнулся на последней ступеньке майор посторонилась и оказалось что они стоят на полу большого помещения напоминающего шар в стене виднелись несколько дверей Вдоль стен раскинулись изогнутые шкафы, светившиеся огоньками, жёлтыми, совершенно одинаковыми. «Ага», — сказала Ака, направляясь к ближайшему шкафу. «Ага». Рус остался у лестницы, лишь чуть подался в бок, чтобы не быть на линии огня, если кто-то появится сверху, и взял на прицел двери справа и слева. Они закрыты, но датчики показывают, что за ними есть пустые пространства, видимо, длинные коридоры. Кроме того, еще глубже, под ногами, пульсирует ядро энергии. К нему наверняка ведет отдельный проход. Может, еще один коридор, а может, и еще одна лестница. марая снова опустилась на колени. На этот раз из контейнера на спине скафандра появилась гладкая коробка, напоминавшая переносную аптечку. Ака приложила ее к шкафу, мерцающему огоньками, выпустила вспомогательную руку и снова углубилась в работу. Роуз, внезапно вспотевший, посматривал по сторонам, просеивал частоты беспроводной связи. Он ожидал неприятностей. Казалось, что в любой момент, как в кино, взводит сирена, упадут решетки, в зал хлынет толпа солдат в черной броне с плазмоганами наперевес. Хлупости. Посматривая в сторону закрытых дверей, капитан быстро проверил доступные каналы связи. Купол, к счастью, не изолировал сигнал. Усилители командного скафандра были достаточно мощными для того, чтобы связаться с Кляксой. Конечно, наблюдалась задержка, но минимальная. Корабль приближается, скоро он нагонит планетой и задержки не будет вовсе. Конечно, связь не идеальная, мощность сигнала просела процентов на 30, но остального хватало, чтобы пустить поток информации в реальном времени. Приняв сигнал со скафандра Аки, Роуз перенаправил его через свои усилители с приоритетом капитана. Клякса начала запись в прямом эфире, пусть даже с задержками и с некоторыми помехами. Теперь все, что делает майор, фиксируется в банке данных корабля. Чуть помедлив, Алекс прислушался, бросил взгляд на показания датчиков. Все тихо. Ака работает, вскрыла обшивку оборудования и пытается разобраться в хитросплетении микроскопических жил, похожих на кристаллические волокна. Роуз быстро перешел на командный канал и удаленно подключился к системам Кляксы. Управление доступно, корабль ждет его приказов. Но вмешиваться в работу автоматических систем пока нет необходимости. Автопилот ведет Кляксу к заданной точке и скин четко выполняет поставленную задачу. Алекс машинально пробежался взглядом по основным параметрам корабля. Гипердрайв заряжен и готов к небольшому прыжку, маршевые двигатели в норме, Даже тот, пострадавший, удалось починить. Температура на левом борту растет, но это явно не ускользнуло от внимания Могула. Система наблюдения активная, кадж-бдит, полностью сросся с боевым контуром. Тревожных сигналов нет, все идет гладко. Слишком гладко, прямо-таки идеально. Тогда какого черта у капитана корабля зашкаливает пульс? — Вхожу, — тихо сказала Акила. Роуз отключился от виртуального канала управления кораблем, взглянул на едва заметный в полутьме силуэтаки, стрельнул взглядом закрытые двери. Да, он волнуется. Ещё бы, чёрт побери, как можно быть спокойным в такой ситуации? То, что они делают, безумие. Такого никто ещё никогда не делал, наверное. Конечно, в подобных обстоятельствах вполне разрешено немного волноваться и паниковать, даже капитанам, особенно капитанам. «Что там?» — не выдержав, шепнул Роуз. «Сеть», — сдержанно отозвалася Ака. «Как-то всё просто. Ребята не гении и мысли, даже сигнал не шифруется. Никаких признаков искусственного интеллекта. Просто приём и передача пакетов. Всё такое древнее, что ли. Очень примитивно». «К чему-то можешь прицепиться?» «Уже», — отозвалась Акила. «Это внутренняя сеть связи. Передаются данные о состоянии постов слежения. Собираются в коммуникационном центре. Там огромная база данных». из нее уведомления расходятся дальше по десяткам адресов получателей пытаясь пустить свои запросы через эту центральную базу и далеко отрезала ака жду отклика значительная задержка не суетись рост тяжело вздохнул ему хотелось суетиться очень несмотря на то что вокруг тихо его так и подмывало выдвинуть все боевые системы из скафандра и начать палить в стены что то тут не так «Не могут такие крутые завоеватели вот так просто открыть все двери и наплевать на собственную безопасность. Это должно быть ловушкой. Просто обязано». «Поток», — объявила Ака. «Запросы отработали. Возвращается информация. Лови, что можешь». Роузу не нужно было напоминать. Канал связи до Клякса открыт. И когда информация от скафандра Аки начала поступать, капитан, не удержавшись, заглянул в неё. Изображений не было. Цифры, тексты. Незнакомый язык, незнакомые символы. И скин скафандра автоматически запустил переводчик, пытаясь расшифровать полученные обрывки данных. «Сейчас», — сказала майор, — «я запущу свои алгоритмы. Лучше использовать не переводчика а взломщик шифрования. Пойдет в параллель. Оригиналы тоже забери. Мало ли что потеряется при переводе». «Обижаешь», — сказал Роуз. «Идет прямой сигнал. Все сразу». В крохотном окошке назабрали шлема, где синим цветом пульсировали строчки поступающей информации, и цифры превратились в символы. «Заколовки», — сказала Ака, — «оглавление». Роуз жадно вчитывался, пытаясь понять, что они выудили из вражеской сети. В основном это были какие-то экономические заметки. «Получено, потрачено, вес, размер, что-то вроде склада». «Чёрт», — сказала Ака, — «всякий мусор. Это то, что валялось в открытом доступе». «Я иду дальше. Жду отклика от второго центра». Роус уловил знакомые слова и остановил поток информации, всмотрелся в скупые строки. Это было похоже на молитву. Нет, скорее, на религиозный текст. Бодрое утверждение о том, что блаженство ждёт избранных. Всё примитивно. Либо переводчик барахлит, либо сам текст очень плох. Всё бюрократично и обезличено. Он ждёт в пустоте. Кто-то ждёт тебя там, за гранью». Хорошим будет хорошо, плохим будет плохо. Никаких красочных обещаний блаженства, описаний райских кущ и всего подобного, просто перечисления. «Есть!» — шепнула майор. «Есть! ах ты!» Роуз переключился на другой канал, попытался разобраться в потоке информации, идущей от Акилы, но сразу утонул в мешании неразличных данных. «Что там?» — нетерпеливо спросил он. «Что-то интересное?» религиозной записи. История. Что-то вроде центрального архива». Шепотом отозвалась Марая. «Чёрт, тут целые листы. В этом можно часами... Погоди». Капитан отчаянно листал заголовки. «Да, опять что-то простое, обезличенное, похожее на оглавление архива. Прибытие, строительство, основание колонии...» «Это безумие какое-то», — шепнула Акила. «Никаких развлечений, никаких личных каналов, переписки и общего развлекательного вещания...» Они больше похожи на управляемые механизмы. Улик какой-то. Единственный повторяющийся мотив путешествия во тьму. Всех, кто достиг какого-то возраста, возят во тьму. И они возвращаются потом готовыми, чтобы это не значило. Тут даже расписание рейсов есть. Вероятно, пассажирские корабли. Вернее, надеюсь, что не грузовые. Непрерывный поток. И что-то, как мне кажется, возвращается меньше, чем улетает. «Куда?» — спросил Роуз. «Куда они улетают?» Акила помолчала, пытаясь, видимо, разобраться в поступающей информации. «Пять световых лет», — глухо сказала она. «Прыжок похоже на координаты регулярных рейсов. Они повторяются. Алекс, что?» «Мы ошиблись. Это родная система несчастных фанатиков. Сюда они прибыли в конце своего великого путешествия и тут основали свою колонию. Но чтобы они не нашли, это лежит ещё дальше, в пустоте. Не знаю, что именно там, куда они летают. Но из этой системы... «Идёт множество запланированных прыжков на одни и те же координаты. Я не уверен в их системе исчисления, но это повторяющийся набор цифр. И вектор не в нашу сторону, не в обитаемой меры, в противоположную, в пустоту». «Навигатор», — хрипло сказал Роуз, облизнув губы. «Надо прогнать через центральный навигатор корабля эти расчёты. Где? А, вижу». Алекс удалённо подключился к системам управления кляксы открыл виртуальный пульт, вошёл в раздел «Навигации». Найти нужный пакет от Акила не составило труда, она специально выделила его перед тем, как отправить в рабочую сеть. Роуз поставил задачу модуля навигации вычислить курс, запустил программу распознавания моделирования, подключил искусственный интеллект корабля. Тот взялся за дело, быстро перебирая варианты расшифровки и сравнивая полученные данные с известными системами координат разных цивилизаций. Все было не так плохо. У прыжков два набора данных — начало прыжка и конец. Прыжок начинался здесь, в этой системе. Значит, один из наборов цифр касается этой системы. Кораблю нужно попытаться сравнить эти записи с известными данными флота. Найдет точку отправления, найдет и точку прибытия. «Бог ты мой!» — пробормотала Акилла. Они, похоже, растят, население как овощи, на орбитальных фермах. Определённо, есть следы разумной деятельности. Кто-то всё это устраивает, но всё очень обезличено. У киборгов с окраин Минджу больше человечности, чем у этих созданий. «Тащи всё, что тащится», — сказал Роуз. «Всё, что можно. Всё неси в архивы». «Трудно с картами военкой», — отозвалась акила «Это явно хорошо спрятано, надо знать, где искать». «Пока нащупала только точки расположения производства, вероятные фабрики кораблей на орбите. Выделяются неумеренным потреблением энергии, так же, как энергетические фермы. Всё вертится у планеты, если я правильно поняла. Огромные станции производства энергии, огромные фермы, огромные заводы. Мания гигантизма. Планы обороны, атаки», — шепнул Роуз, следя взглядом за пляской цифр на экране модуля навигации. «Численность войск, маршруты движения». «Пока глухо», — отозвалась майор, — Всё забито этим религиозным барахлом. В каждой точке, в каждом входе, в каждой базе. Какие-то религиозные тексты, то ли молитвы, то ли сборники. Это очень походит на программирование населения, как и любая религия, — отозвался Роуз. Он чувствовал, как внутри поднимается раздражение. Искин никак не мог справиться с задачей соотнести наборы цифр со знакомой флоту Союза системой координат. Ладони вспотели, его чуть подташнивало. «Ну что он там возится?» Проклятые цифры мелькали перед глазами, гипнотизируя капитана. Роуз стиснул зубы, борясь с подступающей тошнотой, и усилием воли отключился от канала управления кораблем. Пусть и скин работает. Если справится, пришлет сигнал. Хватит пялиться в экран. Тяжело дыша, Роуз уставился на спину Акилы. Она так и не поменяла позы, стояла на коленях перед шкафчиком с пылающими огоньками. Те бодро перемигивались, выстукивая неизвестный код — о хватит про коды что за навязчивая идея алекс тяжело вздохнул воздух в скафандре был какой то душный неприятный казалось поднялась температура руки начали дрожать нельзя нельзя так паниковать что за ерунда откуда столько тревоги вот уже медицинский блок прильнул к руке пытаясь сделать укол успокоительного сейчас сейчас должно стать легче Роуз сморгнул, перед глазами стояла муть, серая взвесь, голова кружилась. Ему не хватало воздуха, воздух. «Ака!» — хрипло каркнул он. «Ака!» «Подожди!» — прошипела та в ответ. «Блок! Тут целый блок!» Медленно, с большим трудом, Алекс поднял руку, потянулся к Акилле. Далеко, очень далеко. Военный контур поймал её в прицел. Опознана, как свой, запрещенная команда. Перед глазами Роуза побежали алые строчки предупреждений. Излучение. Растет излучение, и его источник совсем рядом, чуть дальше, за дверью. «Капитан!» Голос Каджа был таким далеким и таким тихим. «Роуз, помехи на линии! Что со связью? Ты теряешь сигнал!» Прокусив губу, капитан Роуза распрямился, широко распахнул слипающиеся глаза и вскинул обе руки, указав ими на правую дверь. Полный залп из плечевых орудий всколыхнул безжизненный воздух зала, наполнил его огнем и раскатами грома. Расплавленную плазменными шарами дверь вколотила в черный коридор. Растекшийся металл огненными каплями расчертил темноту, а Роуз выстрелил еще раз в самый центр. Лучи наплечных орудий оплавили стены, заставили раскаленный пол коридора засветиться, как посадочную полосу шаттлов. Пелена упала с глаз. Обруч, сдавивший грудь, распался, и Алекс захрипел, жадно глотая воздух. Он обернулся к Акке. Майор уже стояла в центре комнаты, раскинув руки, держа на прицеле обе двери справа и слева. Её истинно чёрный шлем был чуть склонён вперёд, и капитан знал, что сейчас его прожигает взгляд чёрных глаз. — Акка, — прохрипел он, — воздух, шлюз, персонал. Снова накатила слабость, ноги подкосились, Алекс уронил руки, под заунывный вой внутреннего тревожного контура, зафиксировавшего новую волну излучения. Майор повернулась плавно и легко всем телом, словно на ней была не тяжелая броня, а спортивный костюм. Она выстрелила в уцелевшую дверь в сторону источника странного излучения. Раскаленные белые лучи плазмы ударили в дверь, дырявя и ее, и стену, выжигая все на своем пути. Дверь сложилась пополам. Её слязгом утянуло в темноту, следом из комнаты управления с хлынул воздух. Там, за дверью, скрывался ещё один шлюз. «Уходите!» — надрывался где-то над духом кач «Роуз, убирайтесь оттуда! Идут корабли! Много кораблей!» Алекс встряхнул головой, чуть не расквасив нос, а забрала шлема. Слабость снова отступила, а руку кольнула игла аптечки. И ещё одна, и ещё. Акила сосредоточенно поливала чёрный коридор залпами плазмы, будто пытаясь пробить выход наружу, но они под поверхностью. «Выход! Надо выходить!» Роуз скинул руку, для острастки пальнул в коридор, уже пострадавший от его залпов. Раскалённый шар плазмы кометы унёсся в тёмную пустоту и канул в ней, как в бездонном колодце. «Уходить! Надо уходить!» «Ака!» Хрипло крикнул он, оборачиваясь к майору. «Уходим! Майор Марая, срочная эвакуация!» Ноги плохо слушались, и капитану пришлось схватиться за лестницу. Перчатка скафандра смяла металлические ступеньки, как бумагу. «От черт, все еще не отпускает! Сколько тут этих тварей!» «Так вот на что это похоже! Безумие!» Акила оказалась рядом, в мгновение ока, вытянув руку, толкнула Роуза, отпихивая его от лестницы. «Прикрой!» — резко бросила она. Роуз, отступивший на шаг, выстрелил сначала в один коридор, потом в другой. Из стен лилась расплавленная сталь. Шкафы с оборудованием искрыли, словно собираясь взорваться. Из коридоров волной шел жар от плавящихся стен. Но это не помогало. Где-то там, чуть ниже, ворочалось что-то большое, темное, пытающееся захватить его разум и до него не достать. Не добраться, это слишком далеко, нет, слишком близко. «Не подпускайте их близко! Не подпускайте их...» «Руко!» — рявкнула Акила. «Дай руку!» Она успела подняться чуть выше по лестнице и теперь свесилась вниз, протягивая чёрную руку скафандра своему капитану. Роус машинально потянулся вверх, их перчатки встретились железным лязгом, стальные пальцы сомкнулись, намертво хватаясь друг за друга, Резко выпрямившись, Акила дернула капитана вверх, подняла легко и просто, протаскивая сквозь участки измятой скафандрами лестницы. Ее маневровые двигатели в ногах включились на полную мощность, и майор вознеслась, сокрушая остатки ступеней к своим телом За собой она тащила Роуза, чьи мысли еще скакали солнечными зайчиками в зеркальном лабиринте. Дезориентация, сообщил медицинский модуль. Наверху в пустом коридоре Ака подняла Роуза и прижала к стене. Сила тяжести тут невелика, человека в тяжелой броне можно ворочить без больших усилий. Это Алекс сообразил, когда его вжало в стену. Он снова потряс головой, пытаясь избавиться от пылающих кругов перед глазами и только потом сообразил, что это тревожное сообщение систем корабля. кач мы выходим!» — крикнула Акила. «Подлетайте и быстрее! Роуз в шоке!» Алекс снова впился зубами в губу, И солёная кровь хлынула ему в рот. Боль отрезвила и быстрее, чем боевой коктейль, который медицинский модуль закачивал в его жилы. Перед глазами плавали огни, но теперь олег знал, что они означают. Его корабль. Он пытался связаться с капитаном, донести до него срочную информацию. «Да, это важно. Сейчас это самое важное». «К чёрту дверь!» — заорал Роуз. «Ака, неси меня! Вытащи нас наружу!» Отключившись от управления скафандром, он нырнул в виртуальную реальность модуля управления, подключаясь к системам корабля. Последнее, что он увидел, зал Акила во входную дверь. Раскаленный до бела металл пошел пузырями и лопнул, открыв выход на поверхность планетоида. Внутренняя атмосфера купола ураганом хлынула наружу в пустоту. Акила ухватила Роуза поперек пояса, прижала к себе и стартовала, вылетев из узкого коридора, как ракета из пусковой шахты линкора. Она устремилась вверх, сразу, пытаясь резко набрать высоту. Роуз же был внутри системы управления, внутри корабля. Теперь для него два скафандра на планетоиде представляли собой удаленные системы, приближающиеся к Кляксе. Ясность мысли вернулась рывком, как выключатель повернули. Время на миг застыло, как перед гиперпрыжком. Он снова тут и снова нужен расчет. Чистый и бестелесный разум капитана корабля, управляющего сразу несколькими движками. Прежде всего он запустил двигатели своего скафандра, синхронизировав их с управлением скафандра Акилы. Теперь то, что она делает, делает и скафандр Роуза. Скорость подъема двух сцепившихся объектов возросла. Направить траекторию в этот квадрат, теперь Клякса. Отстранить от управления Навида, заблокировать его. Он не столько помогает автоматике, сколько мешает. Разгон, торможение, синхронизация двигателей, торможение, 5 секунд, 3 Взгляд на системы Каджа... Вот чёрт, два десятка точек быстро приближаются. Три ближних явно вышли из прыжка, но неудачно, слишком далеко. Плохие расчёты, перелёт. Им надо несколько минут, чтобы на обычных двигателях добраться сюда, к чужакам, забравшимся на их территорию. Несколько минут. Отлично. Вот ещё точки. Их берут в клещи. Подход с разных сторон. Не убежать. Траектории пересекутся в зоне действия оружия минимум трёх кораблей противника. Перестав дышать, Роуз обратился к навигатору. Именно он так отчаянно сигналил своему капитану, докладывая, что поставленная задача выполнена. Координаты прыжка готовы, он всё нашёл. Теперь расчёт... Да, всё готово. Умничка. Всё сделал сразу. На вид. «Нав!» — крикнул Роуз по внутренней связи, наблюдая за жалкими попытками связиста восстановить контроль над кораблём. «Отвали от управления! Нав!» «Капитан!» — голос Навида едва пробился сквозь ворох помех. «Ты жив!» «И здоров!» — крикнул Роуз. «Маяк, тварь, пульсар локальный, форма три, минуту тебе на готовность». «Готов?» — бодро откликнулся на вид. «Мы же говорили о нем раньше, я подготовил». «Координаты. Эти координаты суй в маяк и запуск. Экстренный». «А информацию в блоках?» — «Некогда», — отрезал Роуз. «Быстро эти данные и запуск. Минута пошла». Моргнув, капитан вернулся к модулю управления. Теперь он видел всю картину чуть со стороны свысока, как будто сам лично парил над планетоидом. Виртуальная модель была выше всяких похвал. Вот Клякса скользнула мимо едва заметной точки, обозначавшей сцепившиеся скафандры. Торможение, выравнивание траекторий, отобрать управление у майора, пустить двигатели на полную мощность, корректировка курса, приближение... Акила ругается, страшно ругается, она потеряла управление, но уже сообразила, чьих рук это дело. И кроет Роуза трёхэтажными флотскими загибами. Потом, всё потом. Вот коробка корабля, вот раскрытый трём. Выправить траекторию движения, синхронизация скоростей объектов, корректировка курса, ещё одна. «Скорость. Сбросить скорость. Ха, да это не сложнее компьютерной игры. Типа той аркады, в которую Роуз сутками рубился в заброшенном центре сортировки почты на родной планете. Только там не было шлема управления, трёхмерности, кораблей врага на хвосте, чёрных богов и волшебных излучений». «Маяк», — рявкнул Роуз, — «на вид». Ответом ему был выстрел из бортовых орудий. Маяк — небольшая торпеда с автономным источником энергии и прыжковым двигателем — отделился от клякса и тут же ушел в прыжок. Да, крохотный зонт разведчик Его радиус был невелик, едва ли хватит до края системы, но этого достаточно, чтобы уйти от преследователей. Выйдя из прыжка, он затаится, на время отключит все системы. Очнется через час, проверит ближайшие сигналы и снова заснет. Крохотный, едва заметный. Потом проверит снова, и еще раз, пока не услышит рядом источник сигналов с кодом союза систем. Тогда, приняв позывные «свой-чужой», он начнет передавать своим информацию. Вот как это должно работать. Вот ради чего сейчас они стоят на пороге смерти. Обе точки успешно вошли в приоткрытый трюм корабля, и Роуз захлопнул его, как мышеловку. Он не чувствовал тела, но слышал, как отчаянно кричала Акила, проклиная его тяжелую безвольную тушу. Это не было обидно. Она волновалась за него. Она винила себя. За что? Ах да. Не почувствовала излучения, упустила момент атаки. Странно. На нее это не подействовало? Или мишенью был только Роуз? но ну, сейчас-то чего разоряться? Чего то карать «Эх, вот оно что. Жизненные показатели. Да, как-то не очень. Надо бы вернуться в тело и привести себя в порядок. Две минуты». «Экипаж», — спокойно произнёс Роуз. И на этот раз его услышали все. Они, в конце концов, находились на родном корабле. «Две минуты до прыжка. Готовность». В ответ раздался дружный хор голосов, но Алекс их не слушал. Он сосредоточился на курсе. «Упустить момент нельзя». «Вражеские корабли выходят на позицию ведения огня. У Кляксы только один шанс, только один прыжок. И, разумеется, его не хватит, чтобы вернуться обратно. Нет, не хватит. Это значит, нужно идти вперед, до самого конца». Спохватившись, Роуз снял все ограничения, вернув капитанский доступ управления кораблем майору Акили и ограниченные права управления на виду. И такие же выдал Каджу. Черт его знает, как все повернется. Акила затихла, и он почувствовал её присутствие. Она где-то здесь, тоже в виртуальной сети Кляксы, шарят по ней, получив обратно свой доступ. Теперь она видит, что он делает. Ах, чёрт. Может, она думала, что капитан под контролем чужих? Так вот чего они все так разорались. Роуз, «Роуз где-то над ухом мягко шепнула Ака. «Милый, что ты делаешь?» «Только один шанс, дорогая», — отозвался Роуз. «У нас только один шанс. Ты...» «Ты уверен в том, что делаешь?» «Ещё как!» — бодро откликнулся Алекс, хотя никакой бодрости не ощущал. «Я спасаю наши задницы!» Акила тихо вздохнула, увидев, наконец, всю схему ближайших секторов. Все корабли чужих, их векторы движения, зоны поражения и активировавшиеся системы их связи, и маленький, крохотный зазор по времени, не больше комариного носа для прыжка. «Экипаж!» — тихо произнёс Роуз. Готовность. Пришла тьма, и на этот раз она не собиралась отступать. Это Алекс понял, проваливаясь в небытие, обессиленный, обескровленный, неспособный даже шевельнуть пальцем. Его собственная большая тьма. Прыжок. Конец книги. Текст читал Дмитрий Поляков.